Глава девятая. Парра устремила проницательный взгляд своих блестящих глаз на магов. «Подробностей я не знаю», — бросила она. «У Сэма не было времени на объяснение». «Ну а что он сказал?» — спокойно спросил старый Шапаур. «Он сказал, что скоро приземлится корабль «Демон», — ответила Парра, «и что он должен встретить его и удержать от буйства. Он больше всех знает о машинах и демонах тяжелых времен и поэтому не мог не поехать». Она сделала паузу и вдруг ударила кулаком по столу. Но это не значит, что мы можем спокойно сидеть здесь. Эта штука может убить нас всех, и она собирается это сделать. Я не хочу, чтобы мой муж был там один. Удар по столу не произвел того впечатления, на которое она рассчитывала. Вместо грохота раздался слабый шум, поскольку стол был массивный, а ударила по нему маленькая женщина. Но все же ей удалось привлечь внимание публики. Несколько членов Совета беспокойно задвигались в своих мягких креслах. «Никто не говорит, что Сэм должен встречать его один», — благожелательно ответил ей Азрадель. «Однако не годится бежать туда без подготовки, не имея никакого плана». «И потом мы не можем все поехать туда», — добавил Шапаур, поглаживая свою золотистую мантию. «При всем желании это невозможно. Надо решить, кто поедет, а кто останется». «Да», — подал голос юный Уирожес. «Кто-то должен остаться для управления Праунсом и государством. Не можем же мы доверить это простолюдинам?» Несколько человек кивнули в знак согласия. «Мне кажется», — продолжил Азрадель, — «мы можем навредить, если заявимся с армией в то время, когда Сэм будет вести переговоры с демоном». «Он не может вести переговоры с демонами!» С отвращением произнесла Парра. «Не глупи, Парра!» Отдернул ее Азрадель. «Твоему мужу лучше знать. Как я понял из наших самых многолетних бесед, у демонов свои законы, свои цели, и зачастую с ними можно договориться. То, что мы с вами до сих пор живы, доказательство, что демон не прочь вступить в переговоры. Если бы это было не так, он бы уже давно атаковал. «Но ему нельзя доверять!» — настаивала Пара. «Он может убить Сэма!» «Он может убить всех!» — Вздохнул Азрадель. «Тебе ни разу не пришлось иметь дело с демоном Сэма, а я в свое время с ним столкнулся. Я никогда об этом не говорил, но перед ликвидацией мне довелось увидеть кое-что из технических возможностей корабля. Я уверен, он мог в две секунды уничтожить город, хотя у него и не было такого оружия, как это». Язрадель указал на выходящее на юг окно, где виднелась мрачная тень кратерной стены. Несколько человек повернули головы к окну, и пара телепатически уловила дрожь, едва уловимый дискомфорт, который нельзя было скрыть под богатыми мехами и роскошной одеждой советников. Каждый из них не раз бывал у кратера и знал, что на месте ямы когда-то стоял город, который исчез от одной единственной бомбы. Они знали, на что способен космический пришелец. «А этот демон может оказаться еще сильнее, чем демон Сэма», — продолжил Азрадель. «Корабль Сэма был одноместным судном. А что из себя представляет вновь прибывший звездолет, мы не знаем». «Если нас так легко уничтожить, почему же он этого не делает?» — скептически поинтересовался Уэрржес. «Я не знаю», — честно признался Азрадель, — «поэтому предпочел бы не ввязываться в драку». «Демон страшен, когда разгорится. Он помедлил, потом задумчиво добавил. «Мне кажется, предпочтительнее иметь подобный корабль-демон среди своих союзников. Если отбросить военные перспективы, мы едва ли сейчас нуждаемся в военной силе». «Я считаю, что Десту пора возобновить контакты с другими мирами. Мы могли бы использовать для этого приземлившийся корабль, избавив его от демона». Затем маг повернулся к парре. «Так Сэм тебе больше ничего не сказал? Пойми, мы не вправе горячиться. Надо обдумать все хорошенько». «Он оставил какие-нибудь распоряжения? Или у тебя уже есть план?» Пара молчала в нерешительности, Затем бессильно откинулась на сиденье. «Нет», — сказала она, — «у меня нет никаких идей». «Ты прав. Мы не должны поступать безрассудно». «Я запаниковала». Она покачала головой. «Я просто хотела защитить Сэма, поспешить ему на помощь». «Я не знаю, что делать». Она слабо улыбнулась. «Перед отъездом я обещала Сэму рассказать все тебе, Азрадель». «Мне лестно слышать это», — ответила Азрадель, слегка наклонив голову в, зала, в знак благодарности. «Итак, что же Сэм рассказал тебе?» «Как я уже говорила, демон, называющий себя Флейм, прибыл из космоса и собирается приземлиться около разрушенного корабля Сэма. Сэм сказал...» М -м, «Дайте вспомнить...» «Он сказал...» что не хочет, чтобы они увидели его в полете. Я не знаю, почему он назвал их «они». Может, считает, что там два демона? Но по имени назвал лишь одного. Он сказал «они подозревают неладное». Сэм боится, что пока он добирается, они могут встретить людей и вступить с ними в нежелательный разговор. Я не знаю, что он имел в виду. Да, ты прав, нам не стоит всем туда отправляться. «Но я не могу оставаться здесь в бездействии!» Шапаур и Азрадель одобрительно кивнули. Уирожес фыркнул, остальные сохраняли невозмутимость. «Я думаю, ты права», — сказал Азрадель. «Сэм знает о демонах больше нас и справится без нас. Но это не значит, что ему помешает наша помощь. В свое время мы как могли помогали ему». Он сделал паузу, затем продолжил. Мне кажется, он попытается убедить демона, что мы не враги. В конце концов, поскольку он сам когда-то был одержим демонами, и до сих пор носит в себе эти приспособления, этот пришелец может принять его за союзника. Будет просто здорово, если Сэму удастся убедить демона в нашей дружественности. Как я уже говорил, мне бы хотелось заполучить демона, или в крайнем случае его корабль, для наших целей. «Если переговоры действительно начались, а мы вмешаемся, демон может расценить это как предательство со стороны Сэма. Мы же не знаем о его намерениях». Несколько магов утвердительно закивали, а Парра удрученно опустилась на сиденье.